позволяя нам обойти основные силы с фланга, после чего начать давить их уже с двух сторон. Численное преимущество мало полезно, если линия соприкосновения с противником слишком коротка. Сплющить их в лепешку, забить ударами со всех сторон, растоптать. Еще шаг, еще. Есть, второй щитоносец падает, и мы получаем хоть и небольшой, но все же разрыв в стене вражеского строя.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 состоящую из индивидуальных поединков. Я хоть и увлекся пиками, но не пропустил начало потехи, успел рубануть навстречу мчащемуся на меня клинку. Лезвие штучки скользнуло по нему, сняло искрящуюся стружку с кромки, легко прошло через украшенную крестовину через боевую перчатку, через стальную наруч и податливо мягкое предплечье, расщепив руку, будто расколотое полено.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 Да и стальной доспех против такого оружия бессилен. Разорванные тела, фонтанирующие кровью, зрелище даже для закаленного характера непростое. Сразу несколько паникеров подняли крик, достучавшийся до робких душ. Иридиане и межгорцы рванули назад чуть ли не все до единого. За ними потянулись самые никчемные из бакайцев. Процесс заражения паникой усугубили раненые,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 Очередной дем заваливается на колени, пытаясь зажать разваленный наплечник, фонтанирующий кровью. Короткий шаг назад, быстро развернуться посмотреть. Дружинник ловко отбивает пику, скользнувшую к моей груди. Демы поумнели и пытаются добраться до меня издали, не принимая ближнего боя. Из-за того, что отвлекся, перерубить древко не успел, но оно того стоило. Я увидел нечто очень важное. Позади нас никто не поддерживает, и куда ни кинь взгляд виднеются спины разбегающихся бойцов. Теперь у нас не было преимущества в численности, скорее наоборот. А из леса за вражеским строем выскакивали новые демы. Видимо, арьергард подоспел. Если люк не ошибся, то их немного. Но нам сейчас и десятка хватит, чтобы лихо хлебнуть. Навалится свеженькие, горящие от нетерпения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 Помощи от таких не дождешься. Поспешил к месту событий, изготавливая штучку к размашистому удару сверху вниз. Успел понять, что этот простейший прием надеево эффективен. Лишь щит может спасти с гарантией. Мечи или древки топоров редко выдерживают встречу с серебряным лезвием. Но пустить волшебное оружие вход не успел. Из толпы рабов внезапно выскочил смуглый оборванец из полинского роста и чудовищной ширины плеч. С яростным ревом он налетел на шеренгу пытающихся нас задержать демов и начал расшвыривать врагов, как котят. А следом ринулись остальные грибцы. Темных, не ждавших удара в спину, попросту смело этой бушующей волной.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 оглядываясь воинственным видом, покрикивая угрожающе, не потеряв оружие, помогая раненым. Потери у нас, конечно, просто ужасающие. Но если демы не устроят быстрой атаки, то сумеем сохранить приличные силы. Мы проиграли, но нас не разгромили, войско уцелело. Не прежние, конечно, но лучше, чем ничего. Может, у нас еще будет победоносное будущее.